Как часто бывает, это был тот случай, когда предполагаемые факты принимались или отвергались в соответствии с заранее сложившимися убеждениями отдельных лиц. Большинство либо считало, что старые революционеры не могли совершить таких преступлений, либо что социалистическое государство не могло выдвигать фальшивых обвинений. Ни та, ни другая позиция не могут считаться по-настоящему логичными. Ни в коем случае нельзя было абсолютно исключить, что оппозиция могла планировать убийство политических руководителей. Конечно, есть различные основания думать, что это было не в характере обвиняемых и противоречило их прежним точкам зрения, но это уж, конечно, аргументы гораздо более слабые. Некоторые западные комментаторы, применяя к ситуации критерии здравого смысла, доказывали, что для участников оппозиции и удаления сталина было единственным логическим путем для сохранения собственных жизней и обеспечения лучшего с их точки зрения будущего для партии и государства так то так но история дает много примеров когда здравый смысл не применим одно совершенно ясно до самой казни зиновьева каменева и остальных Оппозиция никак не ожидала, что Сталин действительно убьет старых вождей. Все маневры участников оппозиции до этого момента сводились к тому, чтобы оставаться живыми, если возможно в рядах партии, до того времени, пока сталинские ошибки и эксцессы не изменят настроение в партии, в лучшую для них сторону и не дадут им новых шансов. А после первых казней уже ни один участник оппозиции какого-либо ранга не был в состоянии предпринять попытку убийства Сталина, независимо от своего мнения о разумности этой меры. Возможность освободиться от генерального секретаря имели теперь только те люди, которые работали в его непосредственном окружении. Мы не знаем, конечно, точных обстоятельств смерти Сталина в марте 1953 года. Но его смерть определенно последовала в тот момент, когда он готовил новую резню среди руководства. И, может быть, в это время окружавшие его люди были достаточно умны, чтобы не ждать своей судьбы как овцы. 24 мая 1964 года албанский руководитель Энвер Ходжа заявил в своей речи, что советские руководители – это заговорщики, которые имели наглость открыто сказать нам, как сделал Микоян, что они сговорились убить Сталина. Передано албанским телеграфным агентством 27 мая 1964 года. Таким образом, вполне определенно одно, отчаянные и беспощадные люди, которые, по-видимому, извлекли уроки из событий 30-х годов, могли планировать, а может быть, даже и выполнить наиболее логически оправданные убийства из всех возможных. С другой стороны, не следует придавать слишком большого значения тому факту, что Василий Сталин не раз говорил окружающим, будто отца убили соперники. Не подлежит сомнению, что сам Сталин реально опасался покушения на свою жизнь. В 30-х годах он очень внимательно наблюдал за руководителями оппозиции, так что должен был знать, что эти люди вряд ли могли организовать подобную попытку. Но на низших ступенях партийной иерархии ему виделись тысячи и тысячи потенциальных врагов. Вообще-то индивидуальный террор противоречил основным марксистским принципам, Зиновьев как будто даже делал ставку на это обстоятельство. Рейнгольд однажды заявил. Зиновьев мне сказал, главное при допросе — это настойчиво отклонять какую-либо связь с организацией. Если будут обвинять в террористической деятельности, вы должны горячо отрицать это, возражая, что террор несовместим со взглядами большевиков-марксистов. Убийца Кирова, Николаев, был, конечно, простоком. Но все же он, будучи коммунистом, стрелял в партийного руководителя, вполне понимая, что делает. Не следовало надеяться на то, что все остальные воздержатся от индивидуального террора ввиду марксистских принципов. Отчаяние может привести к чему угодно. Привело же оно, например, к тому, что болгарская коммунистическая партия организовала взрыв бомбы в Софийском соборе в 1925 году. Правда, в то время коммунисты отрицали свою ответственность за взрыв и говорили, что это подстроено их врагами. На процессе в Лейпциге после поджога Рейхстага Георгий Дмитров говорил, этот инцидент не был организован Болгарской коммунистической партией. Этот провокационный акт, взрыв Софийского собора, фактически был организован болгарской полицией. Однако в своей речи в 1948 году Димитров признал организацию взрыва и критиковал отчаянные действия руководителей партийной и боевой организации, что нашло свое высшее выражение в попытке взорвать Софийский собор. выборочное убийства дезертиров из рядов НКВД и других политических врагов на Западе вскоре стали обычной практикой советских властей, а сам Сталин, тоже старый коммунист, Организовал убийство Кирова. В таких обстоятельствах можно согласиться, что сама мысль об убийствах со стороны Зиновьева и Каменева была возможна, и что Рейнгольд мог быть прав, рассказывая на суде следующее. В 1932 году на квартире Каменева, в присутствии большого числа членов объединенного Троцкистско-Зиновьевского центра, Зиновьев следующим образом оправдал необходимость обратиться к террору, хотя террор несовместим с марксизмом но в настоящий момент эти соображения должны быть отставлены более того некоторые мысли включенные исследователями в показания зиновьева и каменева выглядели оправданными вполне разумно было предполагать что если бы сталина убили то в результате последующей борьбы за власть начались бы переговоры с нами как сказал каменев даже при сталине Мы с помощью нашей двурушнической политики получили прощение за наши ошибки и были приняты обратно в ряды партии. И было резонно думать, что они могли предвидеть впоследствии и реабилитацию Троцкого. Однако в поддержку изложенных выше точек зрения невозможно сослаться на какие-либо твердые факты. Рассматривая дело с единственно возможной фактической точки зрения, мы приходим к выводу, что внешние приметы заговора покоились на абсурдных и противоречивых предпосылках. Как и в последующих процессах, заговор был состряпан весьма неряшливо. В легко обнаруживающихся несоответствиях вряд ли виноваты Молчанов и Егода, скорее всего, сам Сталин, который, например, лично настаивал на включение в число обвиняемых Смирнова. Но, несмотря на все несоответствия и неправдоподобные обстоятельства, правда от 4 сентября 1937 года смогла преподнести на видном месте заявление английского юриста Притта, взятые из лондонской газеты News Chronicle, относительно полной правильности и достоверности судебного процесса, и это было лишь одно заявление из многих подобного рода. А ведь Зиновьев и Каменев были либо в ссылке, либо в тюрьме большую часть периода деятельности заговорщиков. Врачковский находился в ссылке в Казахстане. Смирнов был в тюремной камере с 1 января 1933 года. Вышинский говорил о том, как даже лишенные свободы обвиняемые ухитрялись принимать участие в заговоре, но ни одно свидетельство не было приведено в поддержку существование такой связи между находившимися в тюрьме или ссылки и на свободе. Можно было думать, что даже такие наблюдатели, как Прит, найдут странными некоторые вещи. Скажем, что конспираторы, направляемые и руководимые из-за границы, будут получать инструкции через соучастника заговора, находящегося в тюрьме где-то в отдаленном районе страны. Почему бы в самом деле зарубежные руководители заговора должны были посылать инструкции через лиц, сидевших долгое время в тюрьме? У них ведь были и другие пути, множество других путей, как намекали свидетели на процессе. Еще одно поразительное обстоятельство — пропорция между запланированными покушениями и реально выполненными. Были будто бы два отдельных плана убить Сталина на заседании Коминтерна, Был план застрелить Ворошилова, убить Кагановича и Существовало якобы множество планов, доведенных до стадии разработки. На процессе не были упомянуты предыдущие суды, связанные с убийством Кирова. Не было сказано ни слова о действиях сотрудников НКВД в Ленинграде. Не затронут был вопрос и о так называемом участии латвийского консула. Суду... Не было представлено никаких документальных свидетельств, кроме гондурасского паспорта Ольберга. Неспособность обвинения представить хоть какие-либо документы должна была особенно поразить наблюдателей, как неправдоподобная странность. Ведь при арестах большевиков-подпольщиков царская полиция постоянно обнаруживала документы. Трудно вообще представить себе, как могло без документов действовать какое бы то ни было подполье. Когда февральская революция 1917 года сделала доступными полицейские архивы, в них были найдены сотни секретных партийных документов, включая письма, написанные лично Лениным. А ведь большевики-подпольщики тех времен были, по крайней мере, столь же опытными конспираторами, как люди ныне арестованные Сталиным. В действительности, как саркастически заметил один сотрудник НКВД, это были те же самые конспираторы. Далее. Важные заговорщики и свидетели просто не появились на суде. Сокольников, ясное дело, был бы значительным и важным свидетелем, но его не вызвали. Точно так же не были вызваны ни Бухарин, ни Томский, ни Рыков, ни кто-либо из других лиц, названных на процессе соучастниками заговора среди зиновьевцев привлекавшихся по прошлым делам и так и не появившихся на этом суде были гертик якобы один из главных связных с ленинградским центром будто бы убившим кирова карев получавший якобы личные инструкции зиновьева и бакаева о подготовке убийства кирова ленинградской группы еще один связной файвилович или куклин который как было сказано был полноправным членом центра Однако вопросы документальных свидетельств, логики и так далее не были решающими. Престиж социалистического государства стоял высоко. Существовал очень узкий выбор, либо принять суд за достоверный, либо назвать Сталина вульгарным убийцей, а его режим тиранией, основанной на лжи, прийти к правильному выводу и выбрать его из этих двух. Было можно, но подтвердить этот выбор достаточно веско было еще нельзя. Да и мало кто на Западе хотел слышать такие вещи. Все оглядывались на более очевидную угрозу фашизма. В самом Советском Союзе положение вещей было другим. Возможно, мало кто доверял показаниям на процессе, но находилось еще меньше людей, осмеливавшихся хотя бы намекнуть о своих сомнениях. Через неделю после расстрела Зиновьева и остальных приговоренных к смерти Сталин приказал Ягоде отобрать и расстрелять пять тысяч участников оппозиции, находившихся в лагерях. В то же самое время у политзаключенных в лагерях были отняты все остатки привилегий. В марте 1937 года некоторые права политзаключенных были временно восстановлены. Но спустя несколько месяцев последовал приказ о новых массовых казнях. Большинство оставшихся в воркуте троцкистов были привезены в Москву и расстреляны. В числе их был младший сын Троцкого Сергей Седов. В марте 1938 года возле лагеря были казнены Сократ Геворкян и двадцать других бывших левых. С того времени и до конца. 1938 -го года. Каждую неделю заключенных в Иркутинского лагеря расстреливали группами по 40 человек или около того, причем расстрелы бывали и дважды в неделю. Жизнь сохраняли лишь детям, не достигшим 12 лет. Имеются также свидетельства о голодной забастовке участников оппозиции, когда их собирались разлучить. Забастовка имела результатом большое количество смертей, и в конце концов все ее участники бесследно исчезли.